То, что Нелема стала женой Ака, было для каждого островитянина само собой разумеющимся делом. Вполне естественно, что теперь им понадобилось жилище, где бы можно было укрываться по ночам и в ненастную погоду, а также очаг для приготовления пищи. При других обстоятельствах племя общими усилами построило бы Ака хижину, выдолбило бы новую лодку и обеспечило его утварью, необходимой на первых порах для самостоятельной жизни, посудой, рыболовными принадлежностями и охотничьим оружием. Теперь же об этом нечего было заботиться. Разве около селения островитян не стояла бунгало мистера Портера, где имелось все необходимое для жизни человека? Каждая семья островитян располагала своим жилищем, только у Ака и Нелимы его не было. Поэтому ясно, что бунгало Портера должно достаться им. Так и порешили на общей сходке жители острова. Тогда же Ака ознакомил племя со своими замыслами, как лучше организовать жизнь острова. и, если так можно выразиться, о столь миролюбивом племени, с планами обороны острова. Все предложения Ака регандийцы приняли без возражений. И он начал действовать. На острове теперь царило всеобщее целеустремленное оживление. Детально исследовав весь остров и взвесив с точки зрения возможных в будущем событий разные обстоятельства, Ака выбрал новое место для поселка Островитян, к которому не мог бы подойти корабль. Оно находилось на юго-западном берегу острова. В рифе там был узенький проход, через который могли пробраться лишь мелкоплавающие лодки, и лагуна в том месте образовывала узкий, метров 200 длинною, залив, вдающийся в сушу. С моря этот залив не виден, его берега поросли густым кустарником, а пролив, которым котором он соединялся с лагуной, скрывали густые заросли тростника. В этом заливе можно было разместить все пироги островитян, А постороннему и невдомёк будет, что за тростником и кустарником находится потайная бухта оригонцев. Если дело дойдет до открытой борьбы, а что так оно и будет в этом акне мало не сомневался, то неприятель обрушит свои ожесточенные удары на пустое место, не причинив жителям острова никакого вреда. Понятно, что о новом расположении поселка и бухты никто из посторонних не должен знать. Вся видимая жизнь, при приближении какого-нибудь корабля, должна протекать на месте старого поселения, на восточном побережье острова. За несколько недель мужчины построили новые хижины у Тростникового залива. Их оборудовали всем необходимым и в таком виде они остались – пустые и необжитые, до той поры, пока нужда не заставит племя переселиться сюда. Потом островитяне-строители лодок смастерили под руководством Мака множество новых пирог и несколько лодок-плотов с мачтами и парусами, в таком количестве. чтобы в случае надобности все население острова могло разместиться на них и переплыть море до какой-либо ближайшей группы островов. Эти просторные плоты самим строителем сначала казались чем-то непонятным и лишним, но когда первый из них был готов и полный народу совершил свой испытательный рейс вокруг острова, целесообразность его стала понятна каждому. Пока одна часть жителей острова строила пироги и плоты, остальные продолжали рыбачить, охотиться, собирать плоды и коренья. Они делали это не по старинке. и собирали не только насущно необходимое для пропитания на несколько ближайших дней. Если нагрянут враги и придется вступить с ними в борьбу, островитяне не смогут ни рыбу ловить, ни охотиться. Возможно, что им целыми неделями придется скрываться в лесных чащах. Вот тогда-то и пригодятся запасы продовольствия, и они вовсе не будут лишними. Женщины, дети и старики за несколько недель без особого труда наготовили такую массу продуктов, что их могло хватить жителям острова более чем на полгода. Они наваляли много рыбы, насобирали кореньев, насушили плодов, нажарили огромное количество копры. Часть этого добра разместили в новом поселке у Тростникового залива. Другую часть запрятали в дебрях центральной части острова, где между двух гор близ маленького родника Ака устроить еще одно тайное убежище для женщин, детей и стариков. Может случиться, что борьба на острове станет слишком жаркой и опасной. Тогда здесь укроются все, кто не может участвовать в бою. И хотя все это не вязалось с обычаями ригунцев и их прежним укладом жизни, люди без колебаний выполняли все указания Ака, восхищаясь необыкновенной дальновидностью своего старейшины. Конечно, трудиться им приходилось гораздо больше, чем раньше, но зато и сделано было за пару месяцев столько, сколько в прежнее время делалось за много лет. Вместо одного поселка теперь стало три. лодочное флотилия удвоилось, К тому же в распоряжении островитян теперь имелась целая дюжина больших плотов, на которых все племя могло уплыть в море в любом направлении. Это был не шаг, а огромный скачок вперед в их жизни. Топоры и пилы, найденные Аков Бунгало-Портера, во много раз ускорили все строительные работы. Каменный век сменился Железным веком, который в свою очередь пестрел различными элементами 20 столетия. Регонский рыбак, выезжавший в лагону со своими старыми костяными крючками и острогами, брал теперь с собой металлические крючки, И его улов стал гораздо богаче прежнего. А по вечерам, когда все племя собиралось в своем старом селении, Ака выносил из бунгало-портера небольшой ящик, который умел говорить, петь и играть. Белый человек выдавал это за свое колдовство, сверхчеловеческую силу, но Ака показал внутренность диковинного ящика и все подробно объяснил. Островитяне убедились, что это вовсе не чудо, а только умная и хитро устроенная вещь, придуманная человеком. Когда обширная строительная программа была завершена, Ака начал притворять в жизнь свои остальные замыслы. Он разделил все население на несколько довольно больших групп, и каждый дал свое задание. Примерно полтораста юношей и молодых мужчин, физически самых крепких, составляли теперь войска островитян. В то время как одни островитяне ловили рыбу, охотились, собирали плоды и готовили капру, продолжали работу по сооружению нового поселка и лодочной флотилии, Группа воинов только половину дня уделяла строительству. Во второй же половине дня под руководством Мака упражнялась во владении военным искусством. Весь арсенал Ака состоял из трех ружей, трех револьверов и нескольких сот патронов. Одну винтовку и револьвер Ака сам привез на остров, а одну винтовку, одну охотничью двустволку и два револьвера в то памятное утро отобрал у Портера. Это немного, но все-таки несколько больше. нежели копья островитян с костяными и каменными наконечниками, старые луки с деревянными и бамбуковыми стрелами и допотопные прощи. Все эти виды оружия появились на свет не для борьбы с человеком, а для охоты. С неиссякаемым терпением знакомил Ака своих воинов, как обращаться с винтовками и револьверами, учил разбирать и собирать их. Когда же наконец это оружие в сознании его питомцев из чего-то сверхъестественного превратилось в вещь обычную и понятную, Ака стал обучать своих соплеменников прицеливанию. И только тогда, когда теоретическая часть стрелкового искусства была усвоена, перешел к практическим упражнениям. Примерно 400 патронов, половину всего запаса, Ака израсходовал на упражнения в стрельбе. Этого оказалось достаточно, чтобы 30 наиболее способных юношей и мужчин практически овладели искусством стрельбы и без особого труда могли сбить на лету чайку или раздробить на расстоянии 30 шагов, положенный на пень орех. Теперь каждому из этих тридцати можно было смело вручить винтовку, и тогда пусть враг только попробует сунуться. Ака обучал свое войско и тактике борьбы, скрытому передвижению, разведке и премудростям службы связи, насколько сам в ней смыслил. Все войско он разделил на три подгруппы по пятьдесят человек в каждой по главе с командиром, а каждую подгруппу в свою очередь на пять отделений по десять человек в каждом. Таким образом всего получилось пятнадцать подразделений. Достаточно сильных, чтобы в сложных условиях местности они могли действовать самостоятельно. «Ах, если бы у меня было для каждого отделения хотя бы по одной винтовке», – мечтал Ака. Тогда ни один солдат противника не осмелился бы ступить ногой на Регонскую землю. На вершине самой высокой горы днем и ночью стоял наблюдатель. Он глядел на море во все стороны. А возле гладкого камня находился деревянный барабан. Он рассыплет свою дробь, когда наблюдатель заметит вдали корабль или чужую лодку. Со времени изгнания Портера прошло уже пять месяцев, но Барабан по-прежнему молчал. Пока длилась эта проникнутая ожиданием тишина, островитяне заканчивали устройство своих потайных поселков, продолжали накапливать и возобновлять запасы продовольствия, постигали военное искусства и кое-что делали для удовлетворения своих повседневных нужд, что и составляло истинную и главную цель существования этого племени. В лагуне были жемчужные раковины, Юноши-островитяне ныряли в пучину и добывали их. Добытые жемчужины становились общей собственностью всего племени. как клал их в особый ларец и берег до той поры, когда на острове развернутся обменные операции с приезжими торговцами. Он знает цену этим сверкающим зернам и не отдаст ни одной жемчужины алчному скупщику за бесценок. Этот ларец с жемчугом, так же как и груда копры в складском помещении Бунгало, составляли валютный фонд острова. Придет время, из-за них можно будет получить множество хороших и полезных вещей, которые потом племя поделит между родами по их потребностям и заслугам. Чем больше будет жемчужины копры, тем больше хороших вещей смогут получить регонцы. Поэтому правильно, что все племя работает и продолжает умножать свои запасы, хотя их уже скопилось столько, что хватило бы на целый год. Когда-нибудь Акана купит столько оружия и патронов, что сможет каждому воину выдать по винтовке и по сотне патронов. Потом они выменяют себе достаточное количество одежды, красивой посуды, книг с картинками, первый молочный скот и свиней. И, возможно, настанет время, когда у них будет свой корабль, на котором можно будет отправлять свое добро на континенты и продавать там за полную цену. Все это может осуществиться, если только белые господа в чужой стране примирятся с тем, что темнокожие островитяне сами устраивают свою жизнь, если примирятся, но если нет, тогда «Мы должны быть готовы к борьбе», — снова и снова твердил себе Ака.